Философы вечно толкуют нам, что мы рабы своих страстей. Так разве не великое дело освободиться от их власти? У дурака будет дурацкая старость, но и молодость его была такая же. Молодой человек в ужасе шарахается от старости, воображая, что, когда он ее достигнет, его по-прежнему будет тянуть к тому, в чем он находил вкус и отраду в молодости, это заблуждение». Правда, старику уже не по силам совершить восхождение на горный пик или повалить на кровать хорошенькую девчонку. Правда и то, что он сам уже не вызывает вожделения. Зато хорошо быть свободным от мук, безответной любви, терзаний, ревности. Хорошо, что зависть, так часто отравляющая молодые годы, утихает, с отмиранием желаний. Но все это негативное преимущество А у старости есть преимущества и положительные. Как ни парадоксально это звучит, у стариков больше времени. В молодости я поразился, узнав от Плутарха, что Катон начал изучать греческий язык в 80 лет. Сейчас это меня не поражает старость берется за дела от которых молодость уклоняется потому что они потребуют слишком много времени к старости лучше становится вкус и можно наслаждаться искусством и литературой без той личной предубежденности которая в молодости окрашивает наши суждения старость находит удовлетворение в собственной совершенности Она сбрасывает путы эгоизма. Душа, наконец-то ставшая свободной, радуется быстротечному мгновению, но не молит его помедлить. Программа завершена. Гёте хотел жить после смерти, чтобы могли проявиться те стороны его личности, которые он, как ему казалось, не успел развить при жизни. Но не он ли сказал, что всякий, кто хочет чего-нибудь достичь, должен научиться ограничивать себя? Читая его биографию, невольно замечаешь, как много времени он растрачивал по пустякам. Возможно, что если бы он более строго себя ограничивал, Он развил бы свою индивидуальность более гармонично и полно. И тогда ему не понадобилось бы жизнь за гробом. Спиноза говорит, что человек свободный ни о чем так мало не думает, как о смерти. Размышлять о ней с утра до ночи нет нужды, но стараться, как это делают многие, вовсе ее игнорировать тоже неразумно. Надо определить свое отношение к ней. Я часто пробовал представить себе, что бы я почувствовал, если бы врач сказал мне, что я неизлечимо болен, и мне осталось совсем недолго жить. Такую ситуацию я не раз ставил своих героев, но я понимаю, что это уже вымысел, и вовсе не уверен, что они высказывали именно те чувства, которые я испытал бы на самом деле. Не думаю, что инстинкт заставил бы меня особенно крепко цепляться за жизнь. Я перенес немало серьезных болезней, но только раз был действительно на волосок от смерти. А тогда я ощущал такую усталость, что мне было не до страха. И хотелось одного, чтобы пришел конец. Смерть неизбежна. И не так уж важно, как именно человек ее встречает. Мне кажется, нельзя его винить, если он надеется, что не будет знать о ее приближении и что ему дано будет умереть без страданий. Я всегда так много жил в будущем, что даже теперь, когда будущего осталось совсем мало, не могу отделаться от этой привычки и уже предвкушаю, как завершится через некое количество лет программа, которую я пытался наметить. Бывают минуты, когда я так жажду смерти, что готов спешить ей навстречу, как в объятии возлюбленной. Она наполняет меня таким же радостным трепетом, каким много лет назад наполняла меня жизнь. Мысль о ней опьяняет. В такие минуты мне кажется, что она даст мне окончательную, абсолютную свободу. Однако же я готов пожить и еще, пока врачи берутся сохранять мое здоровье в приличном состоянии. Мне нравится наблюдать, что делается вокруг. Мне интересно, что будет дальше. Одна за другой кончаются жизни, протекавшие параллельно с моей. И это дает мне неиссякаемую пищу для размышлений, а иногда и подтверждает давно сложившиеся у меня теории. Мне жаль будет расстаться с моими друзьями я не могу не тревожиться о судьбе тех кого направлял и поддерживал но с другой стороны они очень давно зависят от меня и им неплохо будет пожить самостоятельно чтобы из этого не вышло я долго занимал в мире какое то место и теперь готов уступить его другим ведь главное во всякой программе чтобы она была выполнена. Когда к произведению ничего нельзя прибавить, не испортив его, художник откладывает кисть. Но, доведись кому-нибудь спросить меня, в чем же смысл или польза такой программы, я вынужден буду ответить. Ни пользы. Ни смысла в ней нет. Я просто хотел противопоставить что-то бессмысленности жизни. Потому что я писатель. Для собственного удовольствия, для развлечения. И чтобы удовлетворить то, что ощущалось как органическая потребность Я строил свою жизнь по какому-то плану, с началом, серединой, и концом, так же, как из встреченных там и сям людей я строил пьесу, роман или рассказ. Каждый из нас по рождению своей природы и своей среды. Я составил не ту программу жизни, какую считал наилучшей, и даже не ту, какую хотел бы составить, а просто ту, какая представлялась мне выполнимой. Есть жизни и лучше моей. Нельзя, мне кажется, объяснить только иллюзией, свойственной писателям, что самой замечательной представляется мне жизнь земледельца, который пашет землю и собирает урожай, находит отраду и в труде, и в досуге, любит, женится, растет детей и умирает. Когда я наблюдал крестьян в тех благословенных странах, где земля родит в изобилии, не требуя непосильного труда, где радости и горести человека — это радости и горести, присущие всему человечеству, мне казалось, что передо мною совершенная жизнь в ее совершенном осуществлении». Там жизнь, как хорошо написанный рассказ, идет от начала до конца одной уверенной, непрерывной линией. Люди, будучи эгоистами, не могут легко примириться с отсутствием в жизни всякого смысла. И когда они с грустью убедились, что уже не способны верить в высшее существо и льстить себя мыслью, что служит его целям, Они попытались осмыслить жизнь, создав известные ценности, помимо тех, которые непосредственно содействуют удовлетворению их насущных потребностей. Из этих ценностей мудрость веков выделила три как наиболее достойные. Стремление к ним как к самоцели, казалось, придавало жизни какой-то смысл хотя у них, по всей вероятности, тоже заключена непосредственная польза, но на поверхностный взгляд их отличает отрешенность от всего земного, которая создает у человека иллюзию, будто с их помощью он избавляется от человеческого рабства. Высокое их благородство укрепляет в нем сознание собственной духовной значимости и стремление к ним независимо от результатов, как будто бы оправдывает его усилия. Это оазисы в бескрайней пустыне существования. И поскольку людям неизвестен конец их пути, они убеждают себя, что до этих оазисов, во всяком случае, стоит добраться, и что там их ждет отдых и ответы на все вопросы. Эти три ценности – истина, красота и добро. Мне представляется, что истина попала в этот список по риторическим причинам. Человек наделяет ее этическими атрибутами, такими как мужество, честь независимость духа, и действительно эти качества часто проявляются в человеке, приверженном к истине. Однако на самом деле они не имеют к ней никакого отношения. Человек находит в ней столько возможностей для самоутверждения, что готов ради нее на любые жертвы. Но интересует его в этом случае не истина, а он сам. Если истина — ценность, то она является таковой потому, что она истинна, а не потому, что придерживаться ее похвально. Но истинность — один из признаков суждения, и поэтому ценность ее, казалось бы, должна заключаться не в ней самой, а в тех суждениях, признаком которых она служит. Мост — соединяющий два больших города, важнее, чем мост, ведущий от одной пустоши к другой. Если истина одна из высших ценностей, странно, что никто как будто не знает, что это такое. Философы до сих пор об этом спорят, и сторонники противоположных учений зло издеваются друг над другом. При таком положении вещей обыкновенному человеку лучше оставить их в покое и довольствоваться истиной обыкновенных людей. А это особо скромное и без претензий. Она всего-навсего утверждает что-то об отдельных, конкретных вещах. Это попросту констатация фактов. Если видеть в ней ценность, то нужно признать, что ни одной ценностью не пренебрегают так, как ею. В трудах поэтики мы находим длинные перечни случаев, когда истину позволительно утаивать. Авторы их могли бы и не утруждать себя. Мудрость веков уже давно решила, что не всякую правду нужно говорить. Человек всегда приносил истину в жертву своему тщеславию, удобству и выгоде. Он живет не истиной, а фикцией. И порой мне кажется, что все его высокие порывы — это попросту стремление придать видимость правды тем выдумкам, которыми он льстит своему самомнению. С красотой дело обстоит гораздо лучше. В течение многих лет я считал, что только красота придает жизни смысл, и что единственная цель несчетных поколений, сменяющих друг друга на земле, это время от времени рождать художника. В произведении искусства я видел вершины человеческой деятельности и конечное оправдание всех мук, беспросветного труда и разбитых надежд человечества. Мне казалось, что миллионам людей вполне стоило жить, страдать и умереть ради того, чтобы Микеланджело мог создать некоторые фигуры в плафоне Сикстинской капеллы, Шекспир написать некоторые свои монологи, а Китс — свои оды. И хотя со временем я несколько изменил эту нелепую формулу, включив в число произведений искусства, которые придают жизни смысл, также и прекрасную человеческую жизнь, но ценил я в ней, опять-таки, красоту. От всех этих фантазий я давно отказался. Прежде всего, я обнаружил, что красота — тупик. Думая о прекрасных вещах, я понял, что мне нечего делать, как только смотреть и восхищаться. Эмоция, которую они во мне вызывали, была восхитительна, но я не мог ее сберечь и не мог всякий раз испытывать ее снова. Самые прекрасные вещи, в конце концов, мне надоели». Я заметил, что более прочное удовольствие получаю от вещей менее совершенных. От того, что они были не во всем удачны, они заставляли живее работать мое воображение. В величайших произведениях искусства все было достигнуто, мне ничего не оставалось добавить. От пассивного созерцания мой беспокойный ум утомлялся. Мне казалось что красота подобна горной вершине. Когда достигнешь ее, больше нечего делать, кроме как спускаться обратно. Совершенство, в самую малость, скучно. А вот поистине ирония жизни. То, к чему мы все стремимся, оказывается лучше, когда оно достигнуто не полностью. Под красотой мы, очевидно, понимаем вещь, материальную или духовную, чаще материальную, которая удовлетворяет наше эстетическое чувство. Но из этого определения вы узнаете примерно столько же, сколько узнали бы о воде, если бы вам сообщили, что она мокрая. Я перечитал немало книг в надежде найти у высоких авторитетов что-нибудь более вразумительное по этому поводу. Я близко знал многих людей, увлеченных искусством, Боюсь, что ни от них, ни из ученых трудов, я не узнал почти ничего для себя полезного. Одно из самых любопытных явлений, которые я подметил, состоит в том, что постоянной оценки красоты не существует. музеи музее полным-полны предметов, который самый взыскательный вкус той или иной эпохи почитал прекрасными, а на наш взгляд они ничего не стоят. Да и за свою жизнь я видел, как красота, словно ими под лучами утреннего солнца, испарялась из картин и стихов, еще недавно безупречных. При всем своем тщеславии мы не можем считать свое суждение навеки непогрешимым. То, что нам кажется прекрасным, через 30 лет наверняка будет вызывать насмешку. А то, что мы презирали, будут, возможно, превозносить до небес. Вывод отсюда один. Красота относительно. Она зависит от потребностей разных поколений. А искать в том, что нам кажется прекрасным, признаков абсолютной красоты — Бесполезное дело. Пусть красота — одна из тех ценностей, которые придают жизни смысл, но это нечто непрерывно меняющееся, а значит, не поддающееся анализу, потому что мы не можем воспринять ту красоту, которую воспринимали наши предки, как не можем понюхать те розы, которые они нюхли. Из книг по эстетике я пытался узнать, благодаря какому свойству человеческой природы в нас рождается эмоция красоты. И что в сущности представляет собой эта эмоция? Много говорят об эстетическом инстинкте. Само это слово как бы отводит ему место в ряду основных сил, движущих с человеком, таких как голод и половой инстинкт, а в то же время наделяет его особым качеством, которое отвечает философскому стремлению к единству. Эстетику пытались выводить из инстинкта самовыражения, из переизбытка жизненных сил, из мистического чувства абсолюта, и Бог его знает из чего еще, А я бы сказал, что это вообще не инстинкт, а психофизическое состояние, основанное частью на некоторых сильных инстинктах, частью же на особенностях человеческой природы, обусловленных процессом эволюции и на конкретных обстоятельствах жизни. Связь его с половым инстинктом — Видимо, подтверждается тем общепризнанным фактом, что люди, наделенные особенно тонким эстетическим чувством в сексуальном отношении, являются собой отклонение от нормы, часто патологическое. Может быть, определенные тона, ритмы и краски особенно привлекательны для человека в силу какого-то свойства его психофизической конституции? Так что наши предпочтения в области прекрасного объясняются физиологическими причинами. Но мы находим вещи прекрасными и потому, что они напоминают нам о предметах, людях и местах, которые мы любим или которые за давностью лет стали нам милы. Мы находим вещи прекрасными, потому что узнаем их. И наоборот... Мы находим их прекрасными, потому что они нас поражают своей новизной. Все это значит, что эстетическая эмоция в большой мере включает в себя ассоциации как по сходству, так и по контрасту. Только ассоциациями можно объяснить эстетическую ценность безобразному. Я не знаю, изучал ли кто-нибудь влияние времени на красоту. Тут дело не только в том, что мы начинаем видеть в вещах красоту, когда лучше узнаем их. Скорее можно сказать, что к их красоте прибавляется то наслаждение, которое они давали людям из века в век. Я думаю, что именно поэтому некоторые произведения искусства, красота которых сейчас так очевидна, при своем появлении на свет не привлекли особенного внимания. Так мне кажется, что оды Китца сейчас прекраснее, чем когда он только что их написал. Они обогатились эмоциями всех, кто черпал в их прелести отрадуя силой. Таким образом, эстетическая эмоция — это нечто отнюдь непростое, а, напротив, очень сложное состоящие из разнообразных, подчас противоречивых элементов. Специалисты по эстетике могут сколько угодно говорить, что картина или симфония не должна нас волновать тем, что вызовет у вас эротический трепет или растрогает вас до слез, напомнив что-то давно забытое, или своими ассоциациями поднимет вас до мистического восторга. Именно так оно и бывает. И это столь же неотъемлемая часть эстетической эмоции, как чистое любование композицией и красками. Какова же реакция человека на произведение искусства? Ну, что, к примеру, он ощущает, глядя в Луври на положение во гроб Тициана? Или, слушая квинтент, из «Мейстер Зиенгеров»? За себя я могу ответить. Моя реакция — это волнение, интеллектуальное, но с налетом чувственного. Оно веселит душу, рождает довольство, в котором я могу уловить ощущение силы и освобождения от земных уз, В то же время я ощущаю в себе нежность, насыщенную сочувствием к людям. Я ощущаю покой, отдых, но и духовную отрешенность. Более того, когда я смотрел на некоторые картины и статуи, и слушал некоторые музыкальные произведения, мною порой овладевало чувство столь сильное — что описать его я мог бы только словами, какими мистики описывают свое общение с Богом. Поэтому я и думаю, что это чувство слияния с какой-то высшей сущностью не является привилегией верующих и может быть достигнуто другими путями, кроме поста и молитвы. Но я спрашивал себя, какая пользу в этой эмоции. Она, разумеется, чрезвычайно приятна. А удовольствие хорошо само по себе, но чем она превосходит все другие удовольствия. Превосходит настолько, что называя её удовольствие, мы тем самым, ну, как будто её принижаем. Может быть, не такую уж глупость проявил Джеррими Бентам когда сказал, что всякое счастье хорошо и что игра в бложки ничуть не хуже поэзии, если способна доставить такое же удовольствие. Мистики ответили на этот вопрос совершенно четко. Они утверждают, что экстаз – не имеет цены, если он не укрепляет характера и не увеличивает способность человека поступать правильно. О ценности его нужно судить по результатам. Мне довелось много общаться с тонкими ценителями красоты. Я сейчас говорю не о художниках. Есть большая разница между теми, кто создает искусство, и теми, кто им наслаждается. Первые творят, потому что их понуждает к тому потребность воплотить в произведение искусства свою личность. Если оно оказывается прекрасным, это случайность. Они редко ставят себе такую цель. Их цель – освободить свою душу от давящего на нее груза. А средства – перо, краски или глину – они выбирают, смотря по своим природным склонностям. Сейчас я говорю о тех, кто считает главным делом своей жизни восприятие и оценку искусства. Эти люди не вызывают во мне восхищения. Они тщеславны и самодовольны. Неприспособленные к практической жизни, они свысока взирают на того, кто скромно выполняет незаметную работу, выпавшую ему на долю – От того, что они прочли много книг или пересмотрели много картин, им кажется, что они выше других людей. Они пользуются искусством, чтобы уйти от действительности, и в идиотском своем пренебрежении всем обыкновенным отрицают ценность самых необходимых видов человеческой деятельности. В сущности, они ничем не лучше наркоманов. Даже хуже, потому что наркоман хотя бы не залезает на пьедестал, чтобы с высоты его поглядывать на своих ближних. Ценность искусства, как и ценность мистических восторгов, познается по результатам. Если оно может доставить только удовольствие, пусть даже духовного порядка, значение его невелико. Вернее, не больше, чем значение дюжины устрицы и бутылки Бургунского. Если оно утешает, это другое дело. Мир полон неизбежного зла. И хорошо, если у человека есть убежище, куда он время от времени может скрываться. Но не за тем, чтобы уйти от зла, а скорее за тем, чтобы набраться новых сил и сносить зло более стойко. Ибо искусство, если мы хотим его числить среди великих ценностей жизни, должно учить смирению, терпимости, мудрости и великодушию. Ценность искусства не красота, а правильные поступки.